Глава четвёртая. Мирослава. Сайт назывался «Потустороннее», и на нём обитал народ, верящий во всякую сверхъестественную чушь. Писали по большей части ерунду. Старые предания, старые традиции, старые правила. Иногда делились удачными способами гадания, подкидывали древние рецепты о том, как избавиться от бородавок или вывести некрасивые родинки. Я заходила на этот сайт время от времени, пролистывала страницы и убеждалась, что ничего серьёзного там нет. До одного прекрасного момента. Стояла осень, конец октября. Погода всё ещё была тёплой, но временами шли дожди долгие и холодные. Я готовилась к парам, просиживала за ноутом целые вечера. И, конечно, сайт «Потустороннее» служил мне отдушиной. О Вартовых там тоже поговаривали. Но осторожно так, скупо, словно боялись затрагивать эту тему. Понятно, что легенды о тех, кто охраняет людей от потусторонней силы, живы и передаются из уст в уста, а теперь из сообщения в сообщение. Но ничего конкретного никто не знал, и это успокаивало. А потом, совершенно внезапно, появилась новая тема, которая называлась «Старые гадания». Я едва не пропустила её, думая, что это очередные способы гадать на кофейной гуще. Но оказалось, что некий странник предлагает всем желающим выслушать самое настоящее предсказание. «Мы соберемся на старом Лычаковском кладбище ночью. У меня есть прадедовский амулет, и если положить его на самую старую могилку на самом старом кладбище города, он предскажет будущее и прошлое всем, кто будет находиться рядом», — писал странник. Желающие, конечно же, нашлись, и по большей части девчонки. Первой написала «Лесная дева». Она придёт и приведёт двух подружек. После появилось сообщение от какой-то Франи, мол, и она в деле. В итоге за пару дней набралось человек десять, из которых только два хлопца, все остальные девчонки. Так я решила, исходя из ников. И это сборище вдруг встревожило. Марьян в последнее время был слишком занят делами Вартовых и своей работой, поэтому мы уже неделю не виделись а тут появился повод ему написать, и я тут же накатала сообщение в Вайбер, кинула ссылку и села ждать ответа. Квартирка моя, маленькая и уютная, находилась на втором этаже трёхэтажного довольно старого дома. Улица уводила на горку к частным домам и казалась тихой и безлюдной. Я заварила себе кофе, теперь я научилась делать его в турке, и уселась у окна. Низкое небо и высокие деревья завораживали и навевали сон. Вставала я рано и, возможно, не отказалась бы поваляться под пушистым пледом. Всё-таки учёба забирала слишком много силы и временами я с трудом доползала до постели. Снежанка писала, что у неё всё хорошо, но ей очень скучно. Это раздражало, если честно. Прошло всего-то около двух месяцев с тех пор, как я уехала в старый город, не так уже далеко. Полчаса езды отделяла меня от сестры. Полчаса езды на городской маршрутке на такси, так и ещё меньше. И если Снежаня совсем уж не в Моготу могла бы приехать, я бы её не прогнала. Но сестрица упорно сидела в нашем городке и лишь изредка присылала короткие сообщения, типа «Купила себе новые штаны и новую толстовку», «Встречаюсь с новым мальчиком», «Никак не могу понять алгебру». Пролистывая её сообщения, я не всегда успевала отвечать, лишь кидала смайлы. Потому что у меня-то было полно уроков, и я сама иногда не всё понимала на парах. Английский ставил в тупик, рефераты по истории требовали многих часов поиска в интернете и в библиотеке, а химия и вовсе вгоняла в тоску. И это только первый семестр. С Марьяном я виделась редко. Иногда забегала к нему на работу, но так, чтобы никто не заметил. Никто не должен был знать, что жнец встречается с девушкой, поэтому мы прятались в глубине парка, расположенного недалеко от больницы, и обнимались, сидя на скамейке. А иногда Марьян приходил ко мне, и это был праздник. Мы пили кофе, ели шоколад, и я не могла насмотреться на своего Марьяна. Я ведь невероятно скучала по нему, и каждый день казался длинным и одиноким, когда мы не виделись». Итак, я написала Марьяну о запланированной встрече желающих узнать собственное будущее и совсем скоро получила ответ. «Это похоже на серьёзное дело», — писал мне мой парень. «Давай вместе проверим. Встречаемся в пятницу ночью на Лычаковском кладбище». Мы договорились о встрече. Я ещё раз перечитала ветку сообщений странника и подумала, что назревает что-то интересное. «Пятница была уже завтра», и значит, следовало подготовиться к этому событию. Дождик, моросивший с утра, к вечеру совершенно утих. Ветер, набросавший на тротуары листьев, заставлял ёжиться и прятать руки в карманы куртки. Моя синяя ветровка с удобным капюшоном хорошо согревала в промозглый осенний вечер, и мне было почти жарко, когда я пешком наконец добралась до старого высокого кирпичного забора. Лычаковскому кладбищу, если верить истории города, было почти 300 лет. Но говорили, что первые захоронения появились тут ещё раньше, предавали земле жертв эпидемий. Теперь кладбище считалось государственным музеем под открытым небом, и неудивительно, тут каждое надгробие, каждый памятник представляли собой произведение искусства. Я не боялась бродить ночью по кладбищам, Но память о недавних сражениях с ведьмами была ещё свежа, и приключений не хотелось. К главным воротам я не пошла, села на скамейку через дорогу и наблюдала поджидая Марьяна. Место встречи у группы из потустороннего было назначено как раз возле главной кладбищенской арки, прямо на виду у всех. Впрочем, людей в одиннадцать вечера на тёмной улочке я что-то не замечала. Случайные прохожие ежились от ветра, натягивали поглубже капюшоны и спешили к уютному теплу родного дома. Я пришла минут на сорок раньше указанного срока и была наказана за свою предусмотрительность. Совсем замерзла на холодной и мокрый скамье. Несколько раз пришлось вставать и нарезать круги под деревьями, чтобы хоть как-то согреться. Но стоило мне увидеть высокого худого парня в зеленой спортивной куртке — который становился около зарешеченной готической арки, взлохматил волосы и осмотрелся по сторонам, явно кого-то высматривая, как холод покинул меня. Вместо этого охватила яростная лихорадка ожидания, от которой сердце колотилось, словно бешеное. Вскоре появился еще один паренек, невысокий и тоже худенький, а после пришли четыре девчонки. Видимо, они договорились где-то встретиться заранее, потому что заявились все вместе, громко хихикали, поглядывали по сторонам и весело улыбались парню в зелёной куртке. После этого вся команда направилась на кладбище. Ворота, разумеется, были закрыты, но группа обошла забор. Мне пришлось последовать за ними, не дожидаясь Марьяна. Углубилась в густой парк, расположенный рядом с кладбищем, и там нашла какую-то лазейку какую именно мне рассмотреть не удалось, ведь я держалась на расстоянии и не столько подсматривала, сколько угадывала направление, в котором двигались ночные искатели приключений. На освещенной фонарями улице спрятаться было нереально, и моя фигура в синей ветровке, неотступно следовавшая за ребятами, непременно привлекла бы внимание. В парке высокие деревья, угрожающие шелестели и сбрасывали на меня дождевые капли с ветвей. Я забралась довольно глубоко, разыскивая тайную лазейку, но мне почему-то никак не удоволось её обнаружить. Я уже начала злиться, когда услышала рядом с собой знакомый шёпот. «Подожди, у меня есть ключ. Мы войдём через калитку». Тёплая рука взяла меня за запястье, и я, оглянувшись, увидела Марьяна. «Мы их потеряем!» — прошептала я. «Они никуда не денутся. Я знаю самую старую могилу на этом кладбище». Встреча назначена там, ведь так?» Мы прошли через калитку. У жнеца были все ключи от старых церквей и кладбищ, и зашагали по узким петляющим дорожкам мимо белеющих в темноте над гробей. Повернув голову, я случайно встретилась взглядом с белым ангелочком на одной из могил. И на мгновение вдруг показалось, что пухлый ребёнок с отбитым носом поднимает руку и куда-то указывает своим толстым коротким пальчиком. Я вздрогнула. Марьян крепче сжал мою ладонь, и наваждение пропало. «Здешние мертвецы могут ожить», — тихо прошептала я, отводя взгляд от очередной могилы. «Вполне», — Марьян был краток, и напасть на нас? Тогда что мы будем делать?» «Твой крестик на тебе? Значит, ты вооружена. Не бойся, мы сможем за себя постоять». Но что-то я ни разу не слышал о привидениях на Лычаковском кладбище, — «Все-таки тут большей частью хранили достойных жителей города, а не ведьм. Тех ведьм, которых убивали вартовые, хоронят не тут, ты же знаешь. Их хоронят почему-то около нашего городка, потому что там есть кому охранять их могилы. Тихо, мы почти пришли». Полукруглая аллейка вывела нас к высокому обелиску, на фоне которого стоял ангел с расправленными крыльями. А чуть дальше находилась ещё одна могила с плоской плитой, исчерченной странными знаками. Там и стояли ребята, за которыми мы наблюдали. «Может, просто ерунда», — шепнул Мариан. Мы спрятались за холодным шершавым надгробием ближайшей могилы. Я глянула на польские буквы, выбитые по кромке тёмной плиты, и поглубже надвинула капюшон. Тем временем парень в зелёной куртке что-то тихо пояснял девчонкам — и те довольно бойко зажигали небольшие светильники и расставляли их вдоль края могилы. Оранжевые огоньки не могли осветить суровое лицо ангела, и оно оставалось в тени. Когда по периметру могилы горело уже огоньков двадцать, а девчонки, захваченные моментом, перестали хихикать, высокий парень, который и был, наверное, странником, принялся что-то чертить чёрным углем на земле. Вот теперь всё серьёзно очень тихо проговорил Марьян. Я ещё сомневалась, что произойдёт что-то опасное. Думала, ребята позажигают свечи, протараторят какие-то старые гадальные стишки и поглядят на кофейную гущу или что-то вроде этого. Но когда странник закончил чертить пентаграмму, воздух и без того холодный замер и стал просто ледяным. Точно таким, как тогда в ангаре, когда я выручала свою сестру... А Матвей и Марьян сражались с братьями-лушами. Ужас зашевелился во мне, как мохнатый паук в паутине, и я почувствовала, что покрываюсь холодным потом. Глянула на Марьяна. Дальний фонарь едва освещал его узкое лицо. Спадающие на лоб волосы, знакомый шрам над бровью, след прошлой битвы и блестящие глаза, такие родные и знакомые. «Неужели нас снова ждет сражение?» А девчонки и худенький паренёк уже встали кругом, и странник положил в середину пентаграммы круглую металлическую штуку. После этого все взялись за руки и зашептали какие-то странные слова. «Вызывают мёртвого духа», — чётко проговорил Марьян и поднялся. «Меч он не вытаскивал» просто шагнул на дорожку, быстро раздвинул испуганных девчонок, оттолкнул возмущенного странника и поднял круглый амулет с земли. «Ты кто такой?» — зашипел на него парень в зеленой куртке. Второй парнишка отскочил в сторону и спрятался за высоким ангелом, словно надеясь, что каменный страж защитит его. «А ты кто такой? Я жнец». И ты должен знать, кто я такой, если умеешь чертить такие вот штуки на кладбищах. Кого ты собирался принести в жертву вызываемому духу? В кого дух должен был вселиться? Кто первая девушка, которая будет задавать вопросы?» Девчонки попятились, заохали, зашептались. «Да пошел ты вон, дурак! Отдай мой амулет!» заорал странник, но к Марьяну не приближался. Видимо, ума хватало опасаться высокого парня с мечом на поясе. «Уходи отсюда и больше никогда не смей заниматься чёрным колдовством, ты понял? Или навалять тебе по шее?» Устало спросил Марьян и повернулся к девчонкам. «Вам вызвать такси? Или вы позвоните своим родителям и попросите забрать вас с неудавшегося веселья? Что стоите? представление не получилось, расходимся, девчонки!» «Ты кто?» Тихо спросила одна из них, самая бойкая и высокая. У неё было симпатичное лицо, обрамлённое тёмными волосами. Глаза смотрели серьёзно, в них словно горели огоньки. «Я — страж этого города. Не стоит участвовать в мрачных ритуалах. Это может быть опасно. Понимаете, девочки?» Я продолжала держаться в тени, не желая, чтобы меня кто-нибудь увидел, потому что кое-кого из девочек начала узнавать — «Кажется, длинноволосая и умная учится со мной в одной группе в универе. И её подруга, коротко стриженная в чёрной куртке, тоже. Если так, то не стоит светиться. Мы сами разберёмся, что нам делать. Но если пригласишь нас на кофе, не откажемся». Пропела та, что с длинными волосами. Остальные захихикали. «Они все живут в общежитии от универа. Их родители понятия не имеют, чем занимаются дочери поздними вечерами», — догадалась вдруг я. «В другой раз, девчонки!» — сухо пообещал Марьян и повернулся, чтобы уйти. «Без своего амулета странник ничего не сделает». «Амулет верни!» — подступил к Марьяну зачинщик не неудавшейся заварухи. «Он тебе уже не понадобится». «Это моя вещь!» «Не твоя!» — Марьян даже не обернулся. Странник накинулся неожиданно, словно бешеный худой пёс. Наскочил со спины и ударил Марьяна по голове. В руке у него оказался обломок кирпича, и удар вышел неслабый. Марьян качнулся, но быстро обернулся и врезал страннику в лицо. Я прямо почувствовала, как костяшки с хрустом врезались в носовую перегородку, как парень в зеленой куртке охнул, оседая вниз, и рванулась на помощь Марьяну. Впрочем, помогать не пришлось. Девчонки завизжали, второй парнишка несмело высунулся из-за ангела, чтобы лучше видеть происходящее, а странник, заливая брусчатку кровью из разбитого носа, гнусаво ругался. «Угомонился или добавить?» — спросил Марьян, слегка пнув его ботинком. «Иди к чёрту!» «Обязательно! Девчонки, что вы ждёте? Мотайте отсюда! Быстро!» И девчонки рванули на выход. Они пробежали мимо, не замечая меня, — Лишь одна длинноволосая кинула в мою сторону внимательный взгляд. «Уходим», — сказал мне Марьян. «Тут больше нечего делать». Мы тоже направились к выходу. Около узкой калитки Марьян вызвал такси. Оставалось только дождаться машины. «Доставлю тебя домой», — устало сказал он.